Театр Радио России. Вениамин Каверин. «Ночной сторож» или «Семь занимательных историй, рассказанных в городе Немухине в 1900 неизвестном году». Мне очень хотелось бы назвать эту историю «Рукопись, найденная в музыкальной табакерке». «Ночной сторож» без сомнения назвал бы ее Немухинские музыканты Немухинские музыканты Петька сидел на крыше сарая И не удивлялся только потому, что был уверен в одном При любых При обстоятельствах, обстоятельствах мужчина мужчин, должен оставаться невозмутимым Но как же это все странно Первыми прилетели попугаи-неразлучники из нашего зоомагазина. Я там всех обитателей знаю. От золотых рыбок до белки-машки. Потом прибежал розовый пудель с белым мечом в зубах. Это, конечно же, из дома игрушки. Потом, шурша, у крыльца опустился белый ярко-желтый плакат. И Варвара Андреевна распахнула дверь во флигель, чтобы он не измялся. Да, все это было очень странно. Потом приковылял старый лоснящийся черный фраг, надо полагать, из гардероба Немухинского драматического театра, а за ним явилась кремовая войлочная кавказская шляпа. А когда в открытое окно, неуклюже и как будто стесняясь, кое-как втиснулся изрядный краешек синего неба, Петька изменила невозмутимость. «Да что ж у нее там происходит?» «Минуточку!» Варвара Андреевна выглянула, сняла с крыльца красный огнетушитель и снова исчезла. Петька любил думать так. Сперва ставил вопрос, а потом делал заключение. Вопрос. «Зачем Варваре Андреевне зеленые попугаи, розовый пузель, желтый плакат, черный фраг» И кремовая шляпа. Заключение. Никто, кроме Тани Заботкиной, не сможет ответить на этот вопрос. И, не теряя времени, он отправился к Тане. Они учились в разных школах, однако встречались часто и даже однажды ходили вдвоем в кино. Но когда в музыкальной школе появилась Варваран Древна, отношения у них немного испортились. Да просто Танька целыми днями стала говорить только о ней. Вчера Варвара Андреевна сказала, что у меня не получается трель, а сегодня что получилось? А какая у Варвары Андреевны легкая походка, будто она плывет. Ну, По-моему, она ходит, как цапля. И я понятия не имею, что такое это ваша трель. Вот послушай, еду я вчера по нескорой, и вдруг... Кра! Заднее колесо не туда, не сюда. А Варваре Андреевне в феврале исполняется 22 года, и мы решили подарить ей дирижерскую палочку. Два километра тащил велосипед на горбу. Взмок хоть выжимай. А Варвара Андреевна говорит, что ребятам, у которых по теории музыки будут пятерки, она в сентябре начнет давать уроки гармонии. Ой, а что делать? Приходится терпеть. Ведь Танька... Старый друг. Надо сказать, что не только Таня была без ума от своей учительницы. Какая она высокая. Весь город. Да-да-да. А какое у нее нежное бледное личико? Рот, откроет, будто музыка звучит. Фея. Просто фея. Фея. Просто фея. Это фея. Просто фея. Словом, можно сказать, что она произвела на немухинцев сильнейшее впечатление. А это, между прочим, не так-то просто. Так, оставаясь невозмутимым, мужчина должен выражаться кратко. Итак, сперва попугаи-неразлучники, заметь, зеленые. Угу. Потом розовый пудель, черный фрак, белая шляпа, желтый плакат, красный огнетушитель и неопределенный кусок киселя, похожий на краешек неба. Ничего не понимаю. Повторяю. «Попугай-неразлучники, розовый пудель». Не слушая его, Таня Допустим, смотрела в окно. Заглянули, потому что Конечно, это было друг простым другу. совпадением, пудель. но как раз в эту минуту над Немухиным появилась радуга. «Да что с тобой?» «Значит, розовый, синий, черный, зеленый, белый, шелтый, красный». «Интересно, а если бы Варвара Андреевна увидела эту радугу?» Она пригласила бы ее в гости. Ой. А теперь стоит рассказать о директоре Немухинской музыкальной школы. В молодости он играл на ударных инструментах. Потому что в музыке самое главное – энергия и отчетливость. Директор любил вспоминать о тех мгновениях, когда дирижер направлял на него свою палочку. Тогда он вставал и... Ударял в блестящие медные тарелки. Какие инструменты могут сравниться с ударными? Смычковые? Духовые? Нет и нет. Разумеется, я доволен, что вся школа и даже весь город в восторге от Варвары Андреевны. Но иногда мне кажется, что о ней говорят слишком много. Только и слышится «Варвара Андреевна, Варвара Андреевна». Даже родители, которые всегда недовольны, на нее не жалуются. А в Немухинском комсомольце о ней появилась заметка. Вот, вы только поглядите. В Немухинской музыкальной школе гармонию преподает девушка, гармоничная во всех отношениях. И портрет. Говорят, в редакцию полетели письма со всего Советского Союза. Варвара Андреевна, я, простой советский инженер, хочу предложить вам Руку и сердце. Готов немедленно отправиться за вами в Немухин ваш акробат Петров. Работаю штукатуром, Варвара Андреевна. Думаю, мы с вами созданы друг для друга. Не знаю, обратите ли вы внимание на простого монтера Варвара Андреевна? Хочу предложить вам счастливое будущее в качестве моей супруги, зубной врач. Сидоров. Дорогая Варвара Андреевна, если только вы позволите придумать для вас тысячу ласковых прозвищ, я с удовольствием сделаю это. Хотя окончил только среднюю школу и умею гораздо лучше ковать, чем читать и писать. С уважением, кузнец Иван Гильдебранд из поселка любителей чистого воздуха. Ну куда же это годится? позову-ка я свою любимую ученицу Зину. Зина, Зина Миленушкина, срочно в Тайны бывают разные. Веселые, грустные, удивительные, смешные. У Зины Миленушкиной была своя тайна. Она скрывала, что у нее разные уши. Только -с -с. Левое ухо как ухо, а правое... Большое и плоское, как у летучей мыши Чего только она не делала, чтобы спрятать его под своими прямыми рыжими волосами Бант на ее голове всегда был завязан криво А косы, в которые ей приходилось вставлять свинцовую проволочку Завернуты дугой на правое ухо И все равно в классе меня дразнят ухо Вы только подумайте, ухо! По отношению к такой вежливой девочке, как я Просто несправедливо! Всем она говорила только приятное. И даже, отвечая урок, с трудом удерживалась, чтобы не сказать учителю, «Ах, а как вы как сегодня, вы сегодня хорошо, хорошо выглядите!» Или учительница, «Ах, какое на вас сегодня хорошенькое платьице!» При этом она всегда немного извивалась, будто гусеница, Или даже змея. Зиночка, заходи, заходи. Э, хочу похвалить тебя за успехи. Ты сильно продвинулась, например, по тарелкам. Хотя, надо сказать, бам. Получается, у тебя пока только с одним м, а нужно с двумя. Я исправлюсь. Ну, а как у тебя обстоит дело с гармонией? Тройка в четверти. Ох, разве так можно огорчать нашу дорогую Варвару Андреевну? Хотя в сущности я так мало о ней знаю Молодая, одинокая девушка, ни друзей, ни родных Днем она занимается в школе Но что она делает по вечерам? Она живет на нескорой Я очень люблю гулять по нескорой Вот и прекрасно А гуляя, тебе будет нетрудно время от времени останавливаться под окном у Варвары Андреевны. Под окном у Варвары Андреевны растет бузина. Ха, вот видишь, какая ты умная девочка. Если ты спрячешься в кустах бузины, тебя решительно никто не увидит. Тут ты и навостри свое замечательное... Эм, ухо! В комнате Варвара Андреевны стояла <звы> такая тишина то даже нечаянно зажужжавшая осенняя муха извинилась и замолчала это была получившая хорошее воспитание муха но почему же в этой глубокой тишине варвара андреевна размахивала палочкой точно дирижируя невидимым оркестром перед ней стоял пепитер на котором лежали ноты глаза ее блестели Нежные щеки разгорелись. Она была так хороша, что сразу становилось ясно, почему на ней хотели жениться инженер, акробат, зубной врач, штукатур, монтер и кузнец. Кто там? Это я, Таня Заботкина. Извините, я брала у вас ноты и хотела вернуть. Спасибо. Пожалуйста, Танечка. Я... Кажется, не кстати. Вы занята? О, нет, я отдыхаю. Но, но вы дирижировали, когда я вошла. Может быть. Впрочем, да. Мы разучивали новый концерт. Как тебе нравится мой оркестр, Таня? Ну, где же музыканты? Попугаи и неразлучники. Ой, розовый пудель с белым мечом. Потертый фраг из Немухинского театра, кремовая шляпа, желтый плакат, огнетушитель и кусочек неба. Вон он, стыдливо подползает к форточке. Варвара Андреевна, вы говорили, что у меня почти абсолютный слух. Почему же я их не слышу? Ах, милая моя! потому что ты просто способная девочка. А я фея музыки, которая слышит не только звуки, но и цвета. Известно, что феи иногда поступают на работу и живут как самые обыкновенные люди. Нет ничего удивительного и в том, что фея музыки поступила в Немухинскую музыкальную школу. Цвета она слышала потому что у нее был не абсолютный, а сверх абсолютный слух. Когда я осенью брожу по березовой роще, приходится затыкать уши. Так звенит желтизна осенней листвы. попугайни неразлучники звучат, как скрипки. Ух ты! Голубое небо, как тысячи флейт. А синий цвет похож на виолончель. Чтобы свободное время не пропадало даром, Я устроила вот этот маленький разноцветный оркестр. Но, Таня, я очень прошу, никому не рассказывай о моих музыкантах. Почему? Я боюсь нашего директора. Другой обрадовался бы, а он рассердится, может даже уволить меня. Почему? Потому что учительница не полагается слышать цвета, если сам директор слышит только звуки. Да и то, не все. Впрочем... Если тебе очень хочется, ты можешь шепнуть кому-нибудь, что я фея. Все равно никто не поверит. Так, так, так. Надо срочно доложить директору. Значит, когда она смотрит, скажем, на воробья, она его слышит, даже если он не чирикает? Да. А корову? Тоже, даже если она не мычит. Но это зависит от цвета. Если корова рыжая, она слышит одно, а если черное, другое. Позвольте, позвольте, но это же не положено. Пусть она слышит цвета, это ее личное дело, но собственный оркестр? Без разрешения Министерства музыки и изящных искусств? Без моего ведома? Я не могу прийти в себя. Минуточку. О, спасибо, Зиночка. Этот звук возвращает меня к жизни. Пожалуй, проще всего было бы уволить Варвару Андреевну. Не, -е -е. не мухинцы не поймут. Пусть лучше выступит со своим оркестром в каком-нибудь клубе. Пусть лучше выступит. Ха! Отличная идея! Сегодня же я предложу ей выступить. На новогоднем вечере во дворце пионеров. Конечно, она не захочет махать своей палочкой в полной тишине. Ведь ее музыкантов никто не услышит. А когда она откажется, ей придется уйти из школы и в лучшем случае выйти замуж за кузнеца. Потому что ни зубной врач, ни адвокат, ни монтер не захотят жениться на обманщице, которая утверждает, что она слышит цвета. Весь Немухин заметил, что Варвара Андреевна молчалива и очень грустна. Что случилось, Варвара Андреевна? Танечка, все так плохо, что я тебе даже сказать не могу. Я буду выступать со своим оркестром на новогоднем вечере во дворце пионеров. Но ведь его же никто не услышит. В том-то и дело. Варвара Андреевна, если вы разрешите, я зайду посоветоваться к старому трубочному мастеру. Кто там? Надеюсь, не врач, который хочет запретить мне курить. Я как раз обкуриваю новую трубку. На то я и старый трубочный мастер. Это Таня Заботкина. Так, заходи. Ну, выкладывай, Таня. И Таня рассказала все. Отлично. Концерт состоится. Но ведь музыкантов никто не услышит. Почему же? Их услышат. Надо только выковать им голоса. В поселке любителей свежего воздуха живет кузнец Иван Гильденбрандт, который умеет выковывать голоса. И это именно он написал Варваре Андреевне в письме, что готов придумать для нее тысячу ласковых прозвищ. Так что кому-кому, а уж ей-то он не откажет. Вот только попасть в этот поселок нелегко». Почему? Эти любители свежего воздуха терпеть не могут ни дыма, ни чада. Паровозы их раздражают, от шоссе они отказались. Попасть туда можно только пешком, верхом или на велосипеде. На велосипеде? Нельзя сказать, что Петька обрадовался, когда Таня попросила его съездить к кузнецу Ивану Гильдебранту, но, во-первых... Ну, во-первых, мне давно хотелось доказать Таньке, что я настоящий мужчина, а, во-вторых, это было интересно, потому что это было действительно интересно. Если бы ты знал, Петичка, как я тебе благодарна! Теперь насчет музыкантов. В заплечный мешок они не влезут, mm -hmm. да я их и переломаю по дороге. У меня предложение. Давайте-ка лучше я привезу этого мастера к вам. Ну что ты, Песечка, разве он поедет? А почему бы и нет? Ведь это он, кажется, собирался придумать вам тысячу прозвищ. На первый взгляд, поселок любителей свежего воздуха ничем не отличался от любого другого поселка. Странно было только то, что почти в каждом доме, несмотря на сильный мороз, окна были распахнуты настежь. Мимо проехал один из любителей спортивной кепки. Такой круглолицый и румяный, что ему можно было бы дать лет 20, хотя ему, без сомнения, было за 40. Стойте, дяденька! Виноват! Не можете ли вы подсказать, где живет кузнец Иван Гильдебранд? Кузнец без горна, не кузнец. Огонь без дыма, не желез. Сбежали на восточный край. Колпак подкова, колпак подкова. И сарай. Как ни странно, Петька легко разгадал эту загадку. Через несколько минут он с разбегу подкатил к небольшому каменному строению. Ворота его были распахнуты, а колпак над дымовой трубой украшен подковой. И навстречу ему вышел тоненький молодой человек, белокурый, похожий на рыцаря. Без сомнения, это был Иван Гильдебранд. Беляночка, Варварушка, давно ли ты для меня на свете расцвела? Что нравится тебе, Виноли? Бухарский шелк, лаванда, Мушмула, Красавица, зазнобушка, Жар-птица, Боярышня, дружочек, Чистый снег. Не свидимся, так хоть дозволь присениться, Голубушка же СМИ, слияние рек, слияние рек. Да, он не преувеличивал, когда писал, что может придумать тысячу ласковых прозвищ. И Петька рассказал все, что случилось в Немухине с той минуты, как он увидел с крыши сарая черный фраг, розового пуделя, попугаев-неразлучников и других разноцветных музыкантов. Все понятно. Надо выковать им голоса. Директор музыкальной школы молодел с каждым днем. У него было прекрасное настроение. Нет. Это да будет скандал. Она провалится, и в какой-нибудь газете выйдет статья. Можно ли слышать цвета? Конечно, нет. И директор был совершенно прав, уволив за обман учительницу Немухинской школы, которая уверяла, что может по звуку отличить один цвет от другого. Что касается Зинки Миленушкиной, то она давно перестала ходить в школу. Зачем? Ведь директор поставил ей пятерки по всем предметам до конца года. Куда интереснее собирать по городу сплетни? Между тем незаметно подошел Новый год. И весь Немухин собрался послушать разноцветный оркестр, которым дирижировала самая настоящая фея. Большая сцена показалась зрителям совершенно пустой. Там лишь сидели, прижавшись друг к другу, попугаи и неразлучники, а рядом с ними розовый пудель с белым мечом в зубах. На вешалке висел потертый черный фраг, к стене прикреплен желтый плакат, а над ним кремовая шляпа. Голубое пятно, лениво бродившее по кулисам, никто, конечно, не принял за краешек голубого неба, но когда Варвара Андреевна в нарядном костюме взмахнула палочкой. Музыка, которую услышали все, вспыхнула, раскинулась, поплыла. Она плыла, как фрегат, свободно рассекающий волны. И немухинцы вспомнили детство, когда они все до одного были великими людьми, потому что верили в сказки. Фраг звучал, как концертный рояль, а краешек неба почти как орган. Голубоглазый, похожий на рыцаря кузнец, прекрасно справился со своей задачей. Так же, как звук отзывается эхом на звук, свет отозвался эхом на цвет, И вот уже весь Немухин зазвучал, как огромный разноцветный оркестр. Теперь уже не фрегат, идущий против ветра, а целый город летел в необозримом пространстве ночи. Надо добавить еще, что Варвара Андреевна вышла замуж за кузнеца Ивана Гильдебранта и с тех пор живет в поселке любителей свежего воздуха. историю Немухинские музыканты из радиоспектакля по повести сказки Вениамина Каверина «Ночной сторож». Действующие лица и исполнители. Лев Дуров, Александр Пожаров, Марк Гейхман, Дмитрий Писаренко, Илья Ильин, Татьяна Веселкина, Ольга Кузнецова, Ирина Автух, Елена Казаринова, Ольга Шорохова, от автора... Александр Пономарёв. Автор сценария Валентина Дёгтева. режиссер постановщик Александр Пономарёв. Композитор Стефан Андрусенко. Флейта Юрий Звеев. Кларнет Денис Бокарев. Скрипка Лев Иомтин. Виолончель Дмитрий Шамеев. Фортепиано Владимир Родионов. Звукорежиссер Андрей Коновалов. Редактор Жанна Переляева.